Глава двадцать В пути. «Мерседес-Бенц. Отличная тачка». Но через два часа после выезда из Детройта по пути в Ван-Арбор на сто двадцать седьмом шоссе у торгового центра в каком-то городке Джуба выскользнул из-за руля, пробрался на залитую неоновым светом стоянку у кофейни, подломил замок темно-синего «Шевроле-Импала», сел в него и отправился дальше. Еще через час... Он заметил за кустами речушку и знаком велел Джареду, тот следовал за ним в «Мерседесе», остановиться. Забрав из салона «Ремингтон 1100 «Автотактикал» и холщовый мешок, в котором было 23 650 долларов мелкими купюрами, Джуба развернул «Мерседес» и закатил его в воду, так что на поверхности осталась только крыша. За кустами ее не заметят, если только не будут специально искать. Они пересели на «Импалу», Через какое-то время Джаред посетовал. Блин, я на последнем издыхании. — Ладно, высматриваем отель попроще. Войдешь, снимешь комнату, расплатишься наличкой. И хорошенько заучи номер машины, чтобы от зубов отскакивал. Такое задание оказалось Джареду по плечу. Вскоре он завалился на кровать и проспал до четырех дня. Проснувшись, он загрустил. — Что скажут родители? Господи, не сына сплошное разочарование. Отец с матерью пылинки с него сдували. А чем он их отблагодарил? Ничем. Теперь мать заливается слезами, а отца уважаемого человека терзают агенты ФБР и в квартале не протолкнутся из-за черных автомобилей. Но друзья, наверное, решат, что это круто. В дверь постучали. — Да, да. — Собирайся, пора ехать. — Дай хоть душ приму, поживее. Сполоснувшись, Джаред натянул провонявшую одежду. «Садись за руль», — велел Джуба, стреляя глазами по сторонам. «Да все нормально», — сказал Джаред. «Я вписался под вымышленным именем». «Надо же, какой сообразительный ребенок», — усмехнулся Джуба. «Все уловки знает». Они двинулись дальше, не выезжая на крупные магистрали, где сновали дорожные патрули. «Бдительные ребята, перехитрить их гораздо сложнее, чем провинциальных копов». У старенького торгового центра, среди прочих магазинов, там был Кеймарт. Джуба велел остановиться. «Так», — сказал он, — «сходи, купи трусов, себе и мне, и еще напильник. Нормальный, столярный, а не пилочку для ногтей. Еще ветровку 52-го размера, на свой выбор. А главное, одноразовый телефон. Знаешь, как они работают?» «Ну да, там предоплаченное время активируешь, и все, можно звонить». «Верно». «Не бери ничего необычного, только трусы. Зубные щетки с пастой купим где-нибудь еще. Темные очки надевать? Нет, на улице ночь. Ты же не хочешь, чтобы на тебя обратили внимание? Повторяй про себя, я никто. Я и есть никто». Джаред выбрался из машины и вошел в ярко освещенный торговый зал. Покупателей почти не было, продавцы-консультанты не проявляли к нему никакого интереса, и Джаред быстро отыскал все, что нужно. По пути на кассу он захватил энергетических батончиков и шоколадок Milky уэй И тут на него налетела грусть. Присев у прилавка с хот-догами, он быстренько активировал телефон и набрал номер приятеля, жившего в Гросс-Пойнте. «Алло? Джимми, это Джа...» «Господи боже, чувак, что за дела? К нам из ФБР приходили!» «Пока не могу рассказать, все будет хорошо. Слушай, сбрось моей маме письмо. Адрес — шаринасобака.аол.ком. Напиши, что я звонил, что у меня все нормально, что скоро выйду на связь. Больше ничего. Ты где?» «Не скажу, все равно не поверишь. Ладно, я и напишу». «Отлично. Спасибо тебе. Как закончу с делами, надо будет встретиться». «Я только за...» Джаред встал, бросил телефон в корзину для мусора, Вернулся в магазин, взял с полки еще один телефон и расплатился, чувствуя себя Джеймсом Бондом. Увидев запечатанную упаковку, Джуба ни за что не догадается, что Джаред кому-то звонил, а федералы вряд ли читают электронную почту родителей. «Куда мы едем?» «Куда глаза глядят?» Джуба посмотрел на часы и свернул к обочине. «А сейчас, малыш», — сказал он, — «мне нужно кое с кем связаться. Дай телефон». Джуба сорвал пластиковую упаковку, выбросил ее в окно, поскреб скретч-карту и ввел код. У него было 15 оплаченных минут. Он набрал номер. «Да, я в норме. Нужно меня забрать. Скажешь, что я на 127-м шоссе сразу за границей Мичигана. С дороги съезжать не буду. Как скоро их ждать?» Он помолчал. Проехала машина, за ней фургон. «Хорошо, у нас темно-синий «Шевроле» «Импало». Номер «Мичиган» сорок — Спасибо. — он повернулся к Джареду. — В трех часах пути отсюда есть город. Называется Гринвилл. На юге два торговых центра — Уолмарт и Сирс. Нам нужен Уолмарт. Высматриваем фургон желто-коричневый «Шевроле». Номер 276 RC 678. Запомнил? — Нет. — Соберись! — 276 RC 678. А штат какой? — Агайо. Откуда они узнали, что мы будем в Агайо? Они все знают. «Теперь выбрось телефон куда-нибудь в воду». Джаред сделал, как было велено. Мобильник отправился в ручей в 50 ярдах от машины. Выбросив его, Джаред подумал, что сейчас Джуба может просто взять и уехать. Или же он, Джаред, может сбежать от Джубы, поболтаться пару дней в полях Агаю, а потом сдаться. «Папа наймет лучшего адвоката по уголовным делам и тот устроит сделку с федералами». Джаред сдаст Джубу, а взамен ему простят пляски на голове той женщины. Но он понимал, что не сделает этого. Он переступил черту. Да, он скучал по радостям прежней бессмысленной жизни, но они остались в прошлом. Теперь он не абы кто, а воин ислама. И Джуба, разумеется, никуда без него не уехал. Примерно через час Джуба, уверенный, что за ними не следят, приказал Джареду остановиться. Порывшись в сумке от Кеймарта, он нашел напильник и перебрался на заднее сиденье. «Поезжай вперед! Не зевай, не превышай скорости и не дури!» «Понял!» За окном тянулись унылые сельские пейзажи северо-западного Агайо. Вскоре Джарет услышал, что именно — скрежет, скрип, механический звук. В зеркале ничего не было видно. Дорога была прямой, пустынной. И Джаред решил, что можно обернуться. Джуба сидел, сосредоточенно насупившись, и рука его двигалась туда-сюда, словно поршень. Через пару секунд Джаред понял, что его спутник отпиливает приклад дробовика. Джуба поднял глаза. «Отсекай лишнее. Будет проще спрятать под ветровкой». Джаред сглотнул, потом еще раз, когда скрежет стих, и вместо него послышались щелчки. Джуба... Вставлял патроны в магазин.